Глава девятая. «Почему не игла?» — недоверчиво осматривала я толстый металлический шип. «Эффект не зависит от формы», — раздраженно сказал артефактор и добавил нетерпеливо. «Где вторая часть суммы?» Я протянула ему приготовленные 25 монет. Вот только Овиан перехватил мою руку, отрицательно покачал головой. «Сначала проверим». «Здесь?» Окинул Льерну взглядом заброшенную аудиторию. А почему бы и нет? Не надо, зато я была против. Не нужно знать постороннему человеку о моей проблеме, о том, что именно из меня предстоит вытягивать вторую душу. Хватило того, что Овиан осведомлен. Надо, Кьяра! Лучше все сделать при человеке, который разбирается, который сам сделал этот артефакт. Если что-то пойдет не так. «Ты сомневаешься во мне?» — шагнул вперед Льерн. «А ты уверен во всех своих разработках?» — намекнул на что-то лекарь, и маг, вывернутый наизнанку мантии, сразу сдался. «Нет, нет и еще раз нет. Я не собиралась идти на поводу у постороннего человека. Пусть другими командуют, не мной. Тем более я сейчас не готова, потому что опасалась переместить душу брата в неживой предмет, который вполне мог потеряться». Зато во мне надежнее. Сейчас, Кьяра, был неумолим Овиан. Сейчас, пока мы не заплатили, Ильерн заинтересован в успешном исходе. Потом он может отказаться от сотрудничества. Доля истины в словах парня имелась. Все-таки перед нами был недоучка, хоть и адепт последнего курса. Тем более у каждого в жизни случались промахи. Чтоб тебя, маги, неужели придется согласиться? «Хорошо. Сделаешь?» — всмотрелась я в серые глаза. Внутренне протестовала самой идея. Мысленно напоминала себе, что больше не стану иметь с Овианом никаких общих дел. Он принял из моих рук шип, взвесил его на ладони, вопросительно посмотрел на мага. Кузнечик вылез из своего укрытия. «Мелкая, ничего не бойся. Я не дам в тебя в обиду. Наш кавалер, разрешаю начать». «Нужно напитать артефакт кровью и потом приложить острие к груди», — указал необходимую последовательность действий Льерн. «Кровью?» — удивилась я, но решила не заострять внимание. все таки артефакторы разные, а потому подход к созданию магических вещичек вряд ли будет одинаков. Лекарь проткнул шипом мой палец, прижал его к своим губам, словно раны теперь заживлял таким способом, Напряженно заглянул мне в глаза и коснулся острием груди. В голове зашумело. Я часто заморгала, и в очередной раз, подняв в веки, вдруг увидела совсем иную обстановку. За окном уже вовсю господствовал день, а не вечер. Я чувствовала спиной мягкость перины, смотрела на склонившегося надо мной овиана, который выглядел на редкость встревоженным. «Мелкая!» — затянул запрыгнувший мне на лоб Пипи. «Теперь это ты или опять не ты?» «Ничего не получилось», — забеспокоилась я. «Она или не она?» — обратился к Овиану Кузнечик. «Глаза по-прежнему глупенькие». А тот вздохнул облегченно, сгреб меня своими ручищами и обнял. Долго не отпускал, наполнял неприятным беспокойством. «Теперь я свободен», — послышалось сдавленная со стороны. Я повернула голову, обнаружила там осунувшегося и совсем бледного артефактора. В руках его покоился мой шип. «О, Виан, что случилось?» «Мы тебя вернули», — отстранился от меня парень. «Это хорошо, ведь я отведу тебя к психологу, мелкая. Ты знала, что в тебе кто-то живет? Артефакт сработал, но вытянул твою душу, — пояснил лекарь. В теле главное стала другая, тебя не удавалось вернуть. Пришлось потрудиться, — обернулся Овиан и с неприкрытой злостью посмотрел на Льерна, чтобы сделать все так, как было изначально. «Я теперь не знаю, как взять именно вторую душу», — покаялся маг в золотой мантии. «Если только переключить основную, потом применить шип. Я могу попробовать». «Пробовать наши перваки будут», — когда ты со сломанными конечностями в лазарете заляжешь». Льерна передернула от незавидной перспективы. Все знали, что первогодки лекари не лечили, а калечили. «Тогда я пошел. Все равно здесь делать больше нечего». «Шип, оставь на столе». «От него больше нет толку. Он исчерпал свой заряд. Не стал сопротивляться артефактор и покинул помещение». Овиан повернулся ко мне, устало вздохнул. Выглядел он не особо лучше Льерна, взъерошенный, какой-то исхудавший. На бал хочешь? До него пару часов осталось. Уже? Я так долго провалялась? Глупая мелкая, ты не валялась, — снисходительно потрогал мою щеку кузнечик. Ходила, кричала на всех, меня в сумку запихивала, не признавала. А ведь я в свой род тебя принял, как родную принял. Но все, ты больше не великая и не быстролапая. Я жалобу уже написал. «Отправишь? Самому лист тащить сложно». Лекарь словно невзначай смахнул мои волосы с плеча, поджал губы, размышляя над чем-то не особо приятным. «Говори». Когда душа твоего брата была главной, он предложил один выход — использовать клинок и потом вернуть твою душу в тело. «Что?» Я сказал, что не знаю, где находится клинок. «Зато я знаю...» — оживился на моей груди Пиппи. — Но ты предупредила, чтобы держал рот на замке. И как только они спрашивали, я бежал в замочную скважину. Говорить оттуда неудобно. — Просто предупреждаю, потому что Рьян готов пожертвовать собой, чтобы ты не страдала. Не просто готов. Он теперь будет этого добиваться. В уголках глаз защипало. Я сглотнула подступившей горлуком. Откуда он узнал о пожирателе? Обсуждали с Льерном, как правильно должен был сработать артефакт. Слово за слово выяснили, каким образом можно освободить от души тело. Так был упомянут твой клинок. Однако я не рассказывал, что он у тебя имеется. Рьян сам догадался. Стало не по себе. Я вдруг поняла, что брат не будет размениваться на пустые обещания и выполнит задумку. Если он очнется и обнаружит на моем бедре пожиратель... В горле запекло горечью от одной мысли, что он воспользуется им и уничтожит себя безвозвратно. Я не хотела его терять. Не могла этого допустить. «Так что по поводу бала? идем? – спросил Овиан, видимо, намереваясь отвлечь меня от тяжелых дум. «Или хочешь отдохнуть, полежать? Ты сейчас в моей комнате. Мои соседи предупреждены и не заявятся. Я могу оставить тебя здесь?» «Нет, все хорошо.» Начала подниматься я. Внутри чувствовалась горькая опустошенность. Я словно опять вернулась на изначальную точку, и теперь мне предстояло пройти тот же путь. Вот только где теперь искать артефакт? Куда податься? Помощи у Овиана я точно просить не собиралась. «Только не горячись!» Сел рядом со мной парень и взял руку в свою. Я высвободила ее, подняла глаза. «Мелкая!» Почему ты должна горячиться? Овиан, ты допустил ошибку. Не горячиться, а мочиться. Мелкая, не надо мочиться. Уборная там, я проверял. Помолчи, Пипи, пожалуйста, безжизненным голосом произнесла я и обратилась к лекарю. Спасибо за все. Я пойду. Смертница, даже не вздумай. Да, мелкая, не вздумай. Наш кавалер, а что она должна вздумать? Пипи. -пи. — прикрикнула Яна Кузнечика, не в силах слушать его болтовню. — У меня здесь все рушилось. Я столько старалась, терпела, а получила намерение брата уничтожить себя. Не добилась желаемого. Снова оказалась ни с чем. Я пойду. Поднялась, но лекарь оказался передо мной, преградил путь. На балу появлюсь, поцелуй отдам. все как обещала. Позволь мне переодеться для праздника. Гьяра. Покачал головой Овиан. Я быстро постараюсь не задерживаться, сказала без особого энтузиазма, и вышла из комнаты мага. Быстро шагала по коридору, толком не обращала внимания на взгляды посторонних, потому что сейчас все казалось пустым, до да безобразия колючим. Я устала. Вроде бы переставляла ноги, уже не бежала к своей цели, совсем нет, плелась, потому что она выскользнула прямо из моих рук стала недосягаемой. Мне просто нужно сделать передышку, остановиться, отдохнуть, вновь расправить плечи и наметить новый путь. Я добьюсь своего. Просто нужно приложить еще немного усилий. Платье было красивым. Я достаточно быстро привела себя в порядок, нарядилась. Благодаря участию соседок превратила свои волосы в подобие прически попросила их помочь мне с красками на лице, а те не стали отказываться. Витала атмосфера праздника. Девушки щебетали о своих кавалерах, о последних новостях, сплетничали. Порой расспрашивали меня, куда я пропала сразу после экзамена. Вроде бы все проходило весело и беззаботно, но меня едва не воротило от всего этого. Ни моё, ни для меня. Я в зеркало глянула лишь мельком. С жалостью посмотрела на кровать, где в ножке был надежно спрятан мой видоизмененный кинжал. Набросила мантию, выбралась из своей комнаты, но в последний момент поняла, что лучше не идти через коменданта, чтобы не встретить там Васяна. Спустилась на первый этаж другим путем. На выходе из башни-воздушников мне показалось, что прозвучало мое имя. Я обернулась, сделала пару шагов вперед и напоролась на кого-то в черном. «Простите». «Засунь свои извинения», — резко произнес маг, и я заледенела внутри. «А я тебя знаю. Ты младшая сестренка того сдохлика». «Тихо, Кьяра, тихо. Подумаешь, нечаянно врезалась в своего врага. Бывает, случается. Главное теперь не наделать глупостей и выйти из ситуации с наименьшими потерями». Я попятилась, подняла глаза — Всмотрелась в надменное лицо Рианда Хейринса. Хотела сказать что-то нейтральное, вот только Пиппи внёс свою лепту. «Сам ты хохлик!» — топнул лапой кузнечик. «Извинись перед моей двуногой и на колени встань. Перед тобой великая!» Парень отшатнулся от фамильяра, как от огня, перевел на меня гневный взгляд, ухмыльнулся. Внутри все заклокотало от желания стереть это мерзкое выражение лица. Прямо здесь, в коридоре, немедленно. «Не понимаю, о чем ты», — с трудом произнесла я, проявляя немыслимое самообладание. «Я тебя впервые вижу». «Ты за кого меня принимаешь, нищенка?» — оскалился он. «Думаешь, не понял, что ты явилась поквитаться за своего братика Нэтика?» «Спокойно. Это провокация. Нужно просто уйти». Поднять ногу, сделать шаг, сдвинуться с места. Здесь слишком много людей. Мне нельзя раскрывать свои планы. Нельзя показывать, что я вообще его знала. Ты ошибся, парень. Вроде бы получилось беззаботно. Достаточно. Сначала этот придурок Лекс со своими комментариями. Потом та черепом. Тебя я терпеть не стану, — процедил он и, моментально сократив между нами расстояние, решил схватить меня за руку. Я вывернулась, отступила. Пипи завопил и прыгнул на Ренда, нацелившись в его глаз лапами. Правда, атака не удалась. Парень отмахнулся от кузнечика, и тот врезался в доспехи. Фамильяр заскользил по нему вниз. Я проследила за своим фамильяром и больше не смогла терпеть. Ринулась в бой. Правда не успела толком сделать шага, как сразу с двух сторон ко мне двинулись люди в черных мантиях. От одного я увернулась, второго ударило вскользь серебром ладони по шее. Уже понимала, что силы неравны, мне не справиться. Следовало отступать немедленно. Вот только Риант тоже решил принять участие. Оказался рядом, ударил меня чем-то тяжелым на отмаш, и сознание резко начало ускользать. Нищенские выродки испортили мне все настроение. Закопаем ее на кладбище в гробу. Ага, вместо Лекса. В гробу? Последнее, что мне удалось подумать перед окутавшим меня мраком.